Олег привык к неблагонадежным мордам и не удивился, увидев позади себя весьма подозрительную личность. Обернулся он случайно, расслышав стук копыт. Правил дорожного движения тут не было. Каждый пешеход должен был сам беспокоиться о своей безопасности. К счастью, всадник прошествовал в боковую улочку. Олег уже было собрался поворачиваться назад, как вдруг заметил одну странность. Бродяга суетливым жестом подхватил в ладонь какой-то предмет, болтавшийся под ней. Поймав на себе его липкий, возбужденный взгляд, парень насторожился. «Ты что молчишь?» — спросил Млиш, не дожидаясь ответа на поставленный вопрос. «Слушай, а нельзя ли к порту пройти более оживленной улицей, а не теми переулками?» «А что случилось?» — насторожился старик. «Не знаю». Но за нами следует знакомый тип. Он стоял на площади, наблюдая за экзекуцией. Ты уверен? Да, у него клеймо на левой щеке в виде костяной руки. Это означает, что он был пойман на воровстве столько раз, сколько на ней пальцев. Такие украшения носят многие, но это еще ничего не значит. У меня хорошая память на лица, возразил Олег и остановился. Из еле заметной щели между домов показалась парочка весьма колоритных субъектов. Один, по местным меркам, весьма здоровый, не ниже метр семьдесят. На левой щеке клеймо, похожее на знак, предупреждающий о радиации. В руке он сжимал небольшую дубинку с металлическим набалдашником. Второго жизнь пообломала больше. Все лицо его было покрыто низкопробной росписью, оставленной палачом. Левая кисть отсутствовала, а в правой поблескивал короткий, очень широкий нож. Олег сразу догадался, что эти ребята загородили им дорогу не для того, чтобы поинтересоваться дорогой к ближайшей библиотеке. Сердце, получив порцию адреналина, гулка забилась в груди, лицо мгновенно запылало жаром. Симптомы были знакомые. Нельзя сказать, что он очень любил драться, но участвовал в таких мероприятиях, охотно. Проблема была в млише. Старик может пострадать в этой схватке. На принятие решения ушло не больше пары секунд. Громилы еще выбирались на улочку, а Олег уже подался назад, выбрасывая ногу с одновременным разворотом. Глаз на затылке у него не было, но он не сомневался в том, что третий сообщник должен быть рядом. Замысел бандитов был очевиден. Ошеломленные встречей с колоритной парочкой, жертвы не заметят последнего члена шайки, а он в это время выведет из строя самого опасного, то есть Олега. Так и оказалось. Уголовник уже замахивался кистенем. Олег от души врезал ему ребром крепкого ботинка по колене. Тот мгновенно позабыл про все на свете, кроме своей внезапно заболевшей ножки. Схватив опешившего старика за плечи, Отшвырнул его назад. Беги, лишь! Встретимся на корабле!» «Но беги, говорю! Я с ними разделаюсь, ты только будешь мешать!» Дальше стало не до разговоров. Бандиты, увидев, что стало с их сообщником, бросились вперед. Олег не стал покорно дожидаться их на одном месте. Прыгнул навстречу, пытаясь встретить Высокого ногой в лицо. Удар не получился, пришелся в плечо. Но все равно, будучи встречным, вышел сильным. Громила улетел назад, сделав до падения почти полный оборот. Второе время не терял, провел режущий удар. Олег не успел увернуться, лезвие задело бок, по коже заструился теплый поток. В свою очередь, ударив его кулаком, он впечатал костяшки пальцев в висок с такой силой, что понял, добавки не потребуется. На него бросился поднявшийся Громила. Дубинку он потерял, но, уповая на свою силу, решил разобраться с жертвой голыми руками. Зря. Олег был выше него сантиметров на 15. Пользуясь преимуществом в длине конечностей, он встретил противника на дальних подступах. Быстро превратил его лицо в отбивную, но добить не успел. Рядом послышался громкий стук подкованных сапог. Со всех сторон его окружили городские стражники, настаив на него копья. Олег естественно не сопротивлялся, радостно улыбнувшись, он заявил: "Быстро швы подоспели, хвалю". Один из стражников буркнул: "Это не из наших, больно плохо", говорит. Берем его до кучи. Последнее, что он ощутил, удар по затылку. Придев в себя, Олег поспешно приподнялся с каменного пола. Ему на миг показалось, что он опять оказался в пещере людоедов даже головная боль, люди вокруг, разве что света побольше, и шея обмонутана веревкой, привязанной другим концом к ржавому крюку. Судя по всему, он находился в большом подвальном помещении со сводчатым потолком. Рядом виднелись три знакомых бандита. Двое сидели, прислонившись к стене. Третий лежал неподвижно. Судя по всему, в драке ему досталось больше всех. Олег вспомнил, как заехал ему в висок. На другой стороне комнаты находилось еще три человека. Один был простым стражником в кожаных доспехах. Он стоял возле закрытых дверей. Двое других, облаченных в кожаные передники, возились возле небольшой печки, звеняк какими-то железяками. Разглядев эти предметы подробнее, Олег с тревогой окинул взглядом все помещение. Резко загрустил. Обстановка здесь была далеко не иделической. даже полный дурак мог понять, что попал в камеру пыток. Обрывки фраз, доносящихся со стороны парочки палачей, только подтверждали этот вывод. «Почему не заточил?» «А так ногти рвать удобнее будет». «Да? Я сейчас на тебе испробую, дурень! Куда ж ты яйца давил, к иглам положил?» «Ее шкалить не надо, там лопаточкой прижигают». Олег понял, что молчать в этой ситуации не следует. «Эй, парни, зачем меня здесь держат? Я ж ни в чем не виноват, это они на меня напали». «Ничего», — буркнул один из палачей, подтачивая какой-то зловещий инструмент. Поспрошают тебя и отпустят». Представив, как его будут спрашать, Олег заволновался еще больше. «Да вы с ума сошли! Я сам готов все рассказать. Да тут и говорить нечего. Они на меня сами напали ни с того ни с сего». «Мы люди маленькие. Придет начальство, им все и скажешь. Только все равно они тебя поспрашают. Ты чужеземец, схвачен возле перекрестка, где проезжал кортеж наследного принца. Схвачен его стражей». «Как-то это все подозрительно!» Бродяга с опухшей мордой подмигнул своей несостоявшейся жертве и противно захихикал. Олег не сдержался, от души врезал ему ботинком, тот замолчал, закашлял, подавившись выбитыми зубами. «Тихо ты!» — пригрозил один из палачей. «А то я тебя быстро успокою!» Дверь раскрылась, вошел еще один стражник а следом мрачный чиновник в черной мантии. Не оглядываясь, он привычно повернул влево, встал над задержанными. Брезгливо сморщив тонкие губы, громко поинтересовался. «Дукас, почему этот мерзавец лежит?» «Сдох». «Ясно. С этими тоже все понятно. Вся их постыдная биография написана на физиономиях. А это кто?» Чиновник указал на Олега. Морда чистая, что у девки ни одной отметины нет. Такие вот для компании схватили. Люди принца всех повязали, не разбираясь, кто там прав или виноват. Он говорит, что его хотели ограбить. Это так? Да, подтвердил Олег. Я просто защищался от этих грабителей. Ты чужеземец. У тебя дивный вид и странная речь. Откуда прибыл? Из Сумалида. Чиновник удивленно покачал головой. «Странные дела!» «Я даже не помню, когда в последний раз видел человека из северных земель. Но обликом ты на них не похож, ладно, потом с тобой разберемся!» Указав на одного из бандитов, он приказал. «Взять его!» Солдаты потащили несчастного к месту экзекуции. Тот мгновенно начал орать благим матом. «Виноват!» Мы не удержались, больно соблазн велик. Видели, как эти чужеземцы выходили из дома Тиса и думали, что у них деньги есть или золото, иначе зачем там ходить? Подстерегли по пути, виноват. «Это хорошо, что ты такой разговорчивый», похвалил его чиновник. «Сейчас мы тебе о... поговорим и о других делах. Больно много в нашем городе творится мерзостей». И ты о них сейчас расскажешь. Я все скажу, только... А, -а, а... Это было начало. А сейчас мы начнем говорить серьезно». Олег поморщился. К уже привычной воне помещения присоединился мерзкий запах горелого мяса. Двери вновь раскрылись. Вошел второй чиновник. Поспешно, пошептавшись с первым, он повернулся к задержанным, громко спросил... «Кто из вас Олег Карцев?» «Я! Немедленно его освободите!» Выбравшись в сопровождении чиновника из подвала, Олег понял, кто помог ему в освобождении. Его встречал Тис с парой своих охранников. Рядом скромно стоял Млиш. «Спасибо!» – поблагодарил Олег купца. «С вами все в порядке?» «Да, меня не успели ни о чем спросить». «Хвала богам! Мне жаль, что так получилось. Наш город велик и страдает многими язвами. Очень обидно, что вы получили такой неприятный опыт. Хорошо, хоть ваш спутник догадался обратиться ко мне за помощью». «Ничего, я все понимаю. Давайте все же выйдем на улицу. Мне тут больше делать нечего». «У вас ничего не пропало? Деньги и нож». Нож пусть вернут, а монетами подавятся, там их немного было. Купец быстро снял со своего пояса кошель, протянул Олегу. Вот, возьмите, вам не стоит оставаться без денег. Олег попробовал отказаться, но купец был неумолим. Берите, я включу это в оплату золота. И на этот раз все же проводят вас мои ребята, там на улице еще четверо. «Почему-то все бродяги уверены, что у людей, выходящих из моего дома, карманы рвутся от золота». Тиз действительно приобрел у них все золото. Причем, судя по имеющимся сведениям, дал довольно неплохую цену. Он же свел их с мрачноватым клиентом, оставшимся безымянным. Тот забрал у них все бивни Гулана, рассчитавшись монетами большого достоинства». Остальной груз постепенно расхватали другие купцы. Дольше всего возились с железом, никто не хотел давать за него большую цену. Олег лично в компании «Млиша» обошел несколько оружейных мастерских. Тамошние умельцы, убедившись в завидной прочности металла, раскупили его небольшими партиями, платя весьма щедро. Команда тем временем без дела не сидела. Ремонтировали корабль, меняли снасти, Из закупленного материала делали запасной парус. Каждому человеку Олег выделил небольшую сумму денег, чтобы мог купить что-нибудь лично для себя. На остальные постепенно набирали товары, согласно подготовленному еще на острове списку. Дело продвигалось не настолько быстро, как хотелось. В городе они ориентировались слабо, действовать приходилось осторожно. Многие торгаши так и норовили всучить разный хлам, «Людей, подобных Тису, здесь было маловато».